Глава девятнадцатая До приема у Дхармот остался один день. Сразу после этого приема я собирался уехать в Лакхнау и потому сегодня занялся подбиранием хвостов Не то чтобы я запустил дела рода или клана, но предполагаемое отсутствие в декаду минимум обязывало многое сделать наперед. Да и других дел хватало. Шанкарея написал еще вчера, пригласил ее составить мне компанию в поисках заброшенных хранилищ Как и обещал еще в ее аномалии. Абихат приедет вечером в гости, он уже подтвердил свой визит. Не уверен, что готов полагаться в таком деле на ученого, а не бойца, но других вариантов у меня нет. Шанкара может и отказаться, а полноцветный маг на подстраховке мне нужен все равно. Зная о моем скором отъезде, Марна привезла мне наконец окончательный план кланового квартала. Там планировалось всего две большие резиденции для родов, моего и Асан. Плюс еще один участок отдали под здания клановых служб, которые будут очень компактно размещены между моим особняком и домом Масан. Все остальное место занимал, по сути, огромный клановый полигон. Такого ни у кого из наших родов нет, даже у Дхармотара полигон поменьше. Ни я, ни мои люди попросту не придумали ничего другого, чем бы клановый квартал был полезен родам клана. Ладно, я или Махини, но у дхермутера и так почти все есть. А мне хотелось организовать общее пространство, где не только Ариста, но и бойцы из разных родов смогут полезно и комфортно работать вместе. Да, вложиться в защиту полигона, точнее, в защиту окружающих жилых кварталов от полигона, придется серьезно. Ну так это защита двусторонняя. В клановый квартал тоже так просто никто не влезет. Мне особняк в клановом квартале для жизни не нужен, так что пока он будет своего рода гостевым домиком для аристократов. Если кому-то понадобится, смогут там отдохнуть или переночевать. Астарабадди, как обычно, готовился ехать со мной в лакнау и собирал людей. Здесь за старшую формально останется Андана, но по факту Карим. У невесты теперь, конечно, есть доступ к магической защите, завязанной на мою кровь. Просто за счет беременности. Но в случае чего командир родовой гвардии будет куда более эффективен, это всем понятно. С границы приходили тревожные новости, так что с собой на этот раз я забираю чуть ли не половину своих людей. Стычки в нашем секторе границы участились. Непал тоже включился в раздел свободных земель, а до него от рукой подать. Проникновение через границу пока не было зафиксировано, но ясно, что это дело времени. Как и вооруженный конфликт между двумя странами, а не отдельными аристократами, как сейчас. Договор с Гаудопадом мы подписали, но сами накопители еще не привезли, так что установкой защиты я займусь уже после возвращения. С инвентаризацией в бывшем хранилище Каспаде я тоже закончить не успел. Первичную сортировку я сделал, конечно, но осталось еще несколько самых интересных артефактов. И спешить при их изучении нельзя, уж больно навороченные штуки. Зато я нашел время разобрать техномагические приборы, которые привез из последней аномалии, и сделать контрольные замеры. Прямо на своей новой родовой земле. На магическую защиту я облизнулся, конечно, но прямо сейчас тратить на нее время не стал. тот полноценные испытания нужно проводить. С привлечением людей, постепенным наращиванием мощности атаки и тщательным замером всех откликов. Никуда она от меня не убежит. Пока я занимался только общим энергетическим фоном. Аномалии — это ярко выраженные зоны с оттоком магии. Но это не значит, что в других местах не может быть небольшого оттока, которого попросту никто не замечает. Как-то же поддерживается свернутое пространство родовых хранилищ. В их плетениях сам чёрт ногу сломит, конечно, но никаких признаков внешних источников питания вроде накопителей я там не нашёл. Да и невозможно запастись энергией на несколько тысячелетий. А ведь свёртка пространства во всех аномалиях работала безупречно. Значит, энергию они всё-таки тянут извне. По результатам одного замера, конечно, ничего нельзя было сказать. Да, внутри магического периметра энергетический фон был чуть-чуть пониже, чем на самом краю родовых земель. Но эта разница была в пределах погрешности. Надо с другими местами сравнить. Этим я и займусь, среди прочего, в грядущей поездке. Абихат Махини приехал за пару часов до ужина. Не уверен, что мы уложимся в это время, разговор у нас будет долгий, ну да не страшно. После ужина продолжим, если потребуется. Я сразу обозначил тему разговора, так что слушал меня Абихат с неподдельным интересом. Для начала я кратко обрисовал то, что мне было известно. Открытие моего родового хранилища в Лакхнау. Затем первое вскрытие аномалии в свободных землях. Взаимное расположение трех аномалий, поиск своего объекта, захват хранилища Каспаде, перенастройка его на себя и на закуску рассказ Джины. Собственно, он меня волновал больше всего. Разумеется, я не вдавался при этом в подробности, особенно те, которые касались не только меня. Абихат задал мне много вопросов, но совсем не тех, которых я опасался. Личность Шанкары, например, которую я в своем рассказе обозначил просто как «мы с еще одним полноцветным магом», его вообще не заинтересовало. Зато наполовину его вопросов по технике я ответить не смог. Однако общая картина у ученого сложилась, судя по всему. В какой-то момент он откинулся на спинку кресла и глянул на меня с насмешливым снисхождением. — раджаджи ну ты же конструктор, — хмыкнул Абихат. — Это же очень простая логическая цепочка. — Когда появились эти проблемы с чернотой? — По времени. — Я не знаю точную хронологию, но практически уверен, что после того, как ты побывал в свободных землях, «Так?» Я задумался. Хранилище господья вскрывал точно после, а вот Джина... «Думаю, тоже да». Она вляпалась, потом Лакшти ее вытащил, они обследовали объект, нашли крутую плюшку и решили перенаправить ее в столицу. По логике, особых пауз тут не предполагается. Скорее всего, кивнул я. «Ты в свободных землях что-то там отключил», — продолжил Абихат. Ты уверен, что отключил только производство? Сам же сказал, если все так, как ты думаешь, что аномалия должна исчезнуть. И значит... Что? Значит, энергия на тянуть с мира больше не будет. Но ты серьезно не понимаешь. Ты отключил ячейку сбора энергии и удивляешься потом, почему система доступа к остальным объектам сломалась. Да им тупо энергии не хватает теперь. Вот что значит свежий взгляд. Это ведь простейшее и очень логичное предположение. Почему я сам до него не додумался? А кровная связь тогда начал я. Это подключение к мировой энергии на куда более глубоком уровне, кивнул Абихед. И да, мир снабжает силой в первую очередь магические роды. Родовой камень — это и есть тот самый активатор глубинной связи с миром. И это куда более крутой активатор, чем все, что эти якобы древние там наворотили. Считай, что кровь даёт объекту доступ к жизненной силе планеты. Кровь рода, который имеет родовой камень, разумеется. А все эти свёртки пространства подъедают только крошки с поверхности. Как и любые плетения. И когда крошек становится мало... Ну да, расходуется уже жизненная сила. А вновь с полуслова подхватил мою мысль махини «Это примерно как твой организм температуру тела поддерживает. Теплоотдача в холодной среде больше, потребление резервов больше, а температура твоего тела плюс-минус стабильна. Только если долго в холоде без жратвы прожить, ты тупо от истощения сдохнешь. С миром то же самое. Сними с него весь поверхностный слой энергии, и он беззащитным станет перед внешней средой». Вот этот верхний слой он и поддерживает за счет глубинной силы. А она не бесконечна. Свой пример он, конечно, не очень корректно формулировал. Там куда более сложные процессы. Но объяснять просто и доходчиво Абихат явно умеет. Хороший признак очень грамотного спеца. Получается, я так легко отделался от этой темноты просто потому, что сразу туда пошел, предположил я. Пока кровная привязка к господиа к этому хранилищу еще не рассеялась, и запас энергии даже толком не просел. А Джина пошла на старый объект, который давно не открывали. И у него своих запасов силы давно не было, а общая система стала нестабильна. — Вполне вероятно, — согласился Абихат. — Или у системы просто мощность просела. Неважно, итог один — энергии в системе объектов уже не хватает. — И как ее тогда отключить? «Я всего один объект отключил, и для проникновения внутрь объектов нужно уже два полноцветных мага. Отключим еще что-нибудь и потребуется толпа?» Я замер, осознав, что сказал. «Ну а как ты думаешь, на кой черт миру столько чужаков?» — хмыкнул абихад «С таким бешеным резервированием ни один параноик ничего не конструирует» а уж мир, который так на последнем издыхании, тем более лишнего делать не будет. Ты хоть представляешь, каким энергозатратным должен быть процесс выдергивания нас сюда? Значит, ему нужны мы все. Если не все, то большинство, — пожал плечами Абихат. Какой-то резерв все равно должен быть. Сто процентной выживаемости в природе не бывает. Слишком сложно. Я понимаю, что мир неразумный организму в полном смысле этого слова. Нет, какой-то вектор развития и определения жизнедеятельности у него есть. Но осмысленности в нашем понимании и как следствие логических цепочек там нет. Скорее я готов поверить, что действия мира выполнены в лоб. Например, количество возрожденных чужаков строго соответствует количеству ключевых точек, которые нужно отключить. Если это так, то мы уже проиграли. Сам-то Абихат возродился во второй раз, а седьмого чужака что-то вовсе не видно. То есть полноцветных магов нам уже не хватает. Однако должен быть и другой путь. Эту систему делали люди. Возможно, наши современники, возможно, еще более древние маги, но это все равно люди. И мы способны понять их логику в отличие от мира. Эту систему, вызывающую отток мировой энергии, нужно обезвредить как-то иначе. А значит, для начала в ней надо разобраться. «Поедешь со мной на поиски еще одного древнего объекта?» — спросил я Абихата. «Конечно поеду!» — без малейших колебаний ответил он. «Что за дурацкий вопрос вообще? Когда?» «Послезавтра». «Не вопрос!» Прием проходил в родовой резиденции Дхармуттара, и я только сейчас оценил, насколько это круто. Родовые земли в столице или ее окрестностях имеют очень немногие роды и кланы. По стране родовых земель больше, но основная светская жизнь все равно проходит в столице. Никто не поедет в глушь на один единственный прием. К тому же далеко не у всех родовые земли обширные. На клочке земли 100 на 200 метров большой прием не устроишь, приходится выбирать другие места. У Дхармотара прием был очень большим. Навскидку, человек 500 тут уже было, когда мы приехали. И еще столько же, наверное, подтянется в ближайший час-полтора. На это мероприятие я взял с собой Андану. Пора уже выводить невесту в свет потихоньку, пусть привыкают. И она сама, и люди к ней. До нашей свадьбы осталось меньше месяца, потом она станет моей неизменной спутницей на всех приемах. Дома мне показалось, что Андано слишком уж расстаралась. На ней было переливающееся светло-серебристая саре с очень сложной вышивкой и комплект украшений из платины с россыпью огромного количества мелких бриллиантов. Прическу невеста тоже сделала под стать одеянию. Нечто очень высокое. С несколькими небольшими драгоценными заколками перьями. Однако здесь я понял, что Андана еще поскромничала. Многие женщины щеголяли куда более броскими и дорогими нарядами и украшениями. У меня прием по случаю получения права на клан получился скорее деловым, а Дхарматара организовали именно праздник. Яркий, шумный, многолюдный. Некоторые семьи пришли с детьми. Не совсем мелкими, конечно, но пару пацанов лет одиннадцати-двенадцати, еще даже не имеющих магического источника, я заметил. По всему периметру территории, насколько было видно, расположились артисты, фокусники, факиры, танцовщицы. Даже тир с пневматическим оружием был. Кусты во дворе были подстрижены в виде разнообразных фигур и подсвечены самыми неожиданными цветами. Вспомнив турнир в Академии, Я и магическим зрением на двор глянул. Чуть не ослеп. Да, магических украшений тоже была масса. Особенно впечатлила меня огромная птица, которая раскинула крылья над двором. Ее контуры были очерчены магическими нитями. Получилось завораживающе. Я даже завис на пару секунд, разглядывая эту магическую картину. Первый час мы с Анданой неторопливо курсировали по двору, просто приветствуя знакомых. Народу было столько, что ни о какой иерархической очередности здесь речи не шло. Кого увидел, с тем и поговорил. Разумеется, здесь были все вечные роды, все великие кланы, огромное количество древних родов, ну и отдельные везунчики из гостей попроще. В какой-то момент ко мне подошел незнакомый аристократ и слегка поклонился. «Господин Раджат очень рад встрече с вами», — улыбнулся он и кивнул Андане. «Госпожа, позвольте представиться. Беларау Гаудопада, глава рода Гаудопада». «А, мой неожиданный поставщик накопителей». «Господин Гаудопада», — кивнул я в ответ. «Позвольте представить. Моя невеста Андана Дамаяти». Андана молча поклонилась. «Очень рад», — кивнул ей Гаудопада и перевел взгляд на меня. «И очень благодарен вам, господин Раджат». Я прежде и мечтать не смел побывать на таком приеме. Я тоже мечтать не смел получить столь крупную партию кристаллов в такие сроки, с улыбкой сказал я. Боюсь, вы переоценили эти несчастные камни, покачал головой Гаудопада. За такой подарок я готов вам их бесплатно отдать. Не стоит, ответил я. Бизнес бизнесом, а хорошие отношения не покупаются деньгами. Гаудопада пристально посмотрел мне в глаза и медленно кивнул. — Я услышал вас, господин Раджат, и, пожалуй, соглашусь. Тогда просто знайте, что с этого момента у вас появился еще один дружественный род. — Благодарю, — кивнул я. Я попрощался с Гаудопада и практически сразу заметил Асан. Честно сказать, я даже не сразу ее узнал. Догадался скорее, потому что китайцев на приеме кроме нее не было старуха её было уже. Не назвать. Да, морщины на лице и руках выдавали солидный возраст, но и осанка, и движение, и общая манера держаться принадлежали знающей себе цену женщине. Властные урождённые аристократки древнего рода. Вот уж где порода ощущалась издали. На меня такого сильного впечатления даже император в своё время не произвёл. Конечно, я подошёл к ней поздороваться. «Рада вас видеть, милые мои!» — тепло улыбнулась нам Асан. «И я!» — даже вперёд меня выдохнула Андана. Я с недоумением покосился на невесту, а Асан вздохнула. «Девочка моя, нельзя так!» — мягко пожурила она. «Я понимаю, что тебе тяжело в первый раз. На большом приёме всегда очень тяжело и страшно. Но лезть вперёд своего мужчины на людях всё равно нельзя!» Андана перевела взгляд на меня и покаянно опустила голову. Прости. А я только сейчас задумался о том, что роль молчаливой спутницы и правда должна даваться деятельной. И жизнерадостной Андане нелегко. Мы ведь тут уже почти два часа гуляем, а она за это время и трех фраз не сказала. Только кланялась и кивала молча. «Тебе будет легче, если я оставлю тебя с Асан?» — спросил я у невесты. «Возможно». Замялась Андана. В принципе, Андану я уже многим аристократам представил. «Нам хорошо бы вместе выйти на сцену, когда Дхармотара будут делать свое объявление, но это будет попозже. На таких больших приемах официальную часть обычно сдвигают ближе к концу, чтобы все гости успели собраться и пообщаться между собой. Так что прямо сейчас у меня нет необходимости таскать невесту с собой. Пусть отдохнет немного». Я присмотрю. Успокаивающе улыбнулась мне Асан. «Спасибо», — склонил голову я. Оставив женщин вдвоем, я двинулся дальше и довольно скоро заметил еще одного интересного мне человека. Маг девятого ранга, но уже старик. Навскидку ему лет семьдесят можно было дать. Его черный шальвар-камей с золотой вышивкой на жилете и манжетах рубашки прям-таки бросался в глаза в этой пестрой, но преимущественно светлой толпе. Маулави Махападма. Глава Вечного Рода и Великого Клана Махападма Старик повернул голову и встретил мой взгляд. Едва заметно кивнув мне, он вернулся к разговору, однако только для того, чтобы его завершить. Буквально через десяток секунд Махападма развернулся и направился ко мне. Махападма